Лова 19. Не уверен, что хочу работать на вас, заявил мне Брон Стальбород после экскурсии по моему подземелью. Это был тот самый дворф с родовыми чертежами, которого я хотел нанять как архитектора. Стоит сказать, что выглядел он довольно типично для дворфа, по крайней мере, именно так, как их принято изображать в нашем мире. Коренастый, широкоплечий карлик с пышной бородой, и да еще одетый в броню, причем такую, которая выглядела даже слишком солидно для той небольшой платы, которую он просил за свои услуги. Хотя то, что он теперь пытался отказаться от должности, меня удивило. И в чем причина сомнений, не мог не спросить я. «По-моему, это очевидно. Вы не представляете совершенно никаких адекватных условий для проживания» а я вообще то не просто какой то там архитектор я дворф из древнего рода сталибородов я не могу порочить честь своей семьи и служить в подобном месте скажу вам честно меня уже стоит то в каком состоянии находятся ваше подземелье его словно вообще не коснулась цивилизации предлагать мне работать в таком месте настоящее оскорбление возмущался он все выше задирая нос «Знаете, Брон, сначала вы показались мне толковым профи, но теперь я вижу, что вы мыслите очень узко, и мне такие работники тоже не подходят. Так что до свидания». Не стал с ним спорить я, но он сделал ровно то, на что я рассчитывал. «Это почему еще я мысли узко?» — обиженно спросил дворф. «Ответьте мне на один простой вопрос. Зачем, по-вашему, мне нужен архитектор?» «Ну как, зачем? Проектировать и строить?» Я похлопал его по плечу. «Вот именно. Разве не странно удивляться тому, что подземелье плохо отстроено, когда этим попросту было некому заниматься? Но, ко всему прочему, вы совершенно не видите перспектив. Мое подземелье — это чистый лист, из которого можно слепить настоящий шедевр. И это невероятный шанс для любого начинающего архитектора». Так ради чего мне работать с тем, кто этого не понимает? Нет уж, собеседование окончено. По условиям, которые я выбрал, приглашая соискателя к себе, эти слова автоматически отправляли его туда, откуда он телепортировался. По мере того, как рос мой опыт использования Даркнета, я находил все больше полезных настроек. Так что больше мог не опасаться, что ситуация с орком трусонюхом повторится. Сейчас, если я не ошибся в оценке личности Бронна, мне остается только немного подождать. Несмотря на то, что с моей стороны это были развод и провокация уровня первого класса или даже детского сада, есть личности, с которыми такое отлично работает. Им просто необходимо доказывать свою значимость и правоту, потому что при всем их опломбе они сами в себе не очень-то и уверены. И если кто-то начинает сомневаться насчет них, то им становится просто необходимо подтвердить свой статус любой ценой. Конечно, есть шанс, что он сейчас просто сольется, но я ставлю на другое. А пока он дозревает, надо проверить мою ферму-клопобойку. Лана как раз должна получить десятый. Она моментально поняла, зачем я появился, и прямо сходу заявила. Я помню, и ничего без тебя не выбирала. «Отлично. И что у нас там?» «Могло быть и лучше, но слушай». И она зачитала мне предложенные ей варианты. «Огненный барьер». Это заклинание создает огненную барьеру перед магом, которая защищает его от атак врагов. Барьер также наносит урон всем, кто попытается пройти через него. «Огненное касание». Заклинание зачаровывает любое холодное оружие, после чего оно начинает наносить дополнительный урон огнем. «Огненное проклятие». Накладывает огненное проклятие на врага, которое наносит ему урон каждую секунду в течение пяти секунд, а также делает противника более уязвимым к огненным атакам. М-да, Алана права, действительно могло быть лучше. Все новые заклинания, так или иначе, можно было бы называть саппортскими, вспомогательными. Я же планировал развивать ее как ударную силу. Поэтому огненное касание я отмёл сразу. Возможно, в моменте оно бы сделало сильнее меня, Громок или даже Тинекоста. Но совершенно ничего не дало бы Лане. А я считал, что иметь хотя бы одного мощного мага для меня сейчас важнее. Поэтому выбирал между барьером и проклятием. Но в итоге остановился на последнем. Во-первых, у меня лично уже было заклинание Бурана, которое дает какую-никакую защиту. Во-вторых, я не был уверен, что эта стена не будет мешать сражаться как ей самой, так и остальным, кто окажется с ней в команде. С другой стороны, проклятие выглядело вполне перспективно на случай, если мы встретим врага посильнее, чем все те, к кому мы привыкли. Фаербол и Ланы так становились немного мощнее с каждым уровнем, а теперь еще и бить смогут по пониженному сопротивлению огню. «А я думала, ты выберешь барьер», — сказала она, подтвердив выбор. С его помощью можно было бы гораздо быстрее фармить кровокрылов. Да, я об этом думал, но мы с ними и так неплохо справляемся. Нужно думать на перспективу». «Согласна, и...» Она зевнула. «Я все равно сегодня собираюсь заканчивать. Я не буду перерабатывать из-за того, что орк прохлаждается. И так уже четыре партии твари перебило. Скоро одиннадцатый уровень. Давай еще одну, а потом я тебя сменю». «Ладно, но только одну». Я снова оставил ее фармить и вернулся в кабинет. Увы, но она права. Громок действительно не вовремя покалечился. Я и не думал, что легкая травма приведет к тому, что орк сегодня даже встать не сможет. Пришлось даже купить ему мазь, но мгновенного выздоровления ожидать не стоило. Как ни странно, в этом мире проще вылечиться от множественных ударов ножом, чем от бытовых травм. Не знаю уж, как зелье здоровья определяла, какая рана была получена в бою, а какая нет, но так уж оно работало. Дварф не подвел, и на компе меня уже ожидал запрос от Сталиборода, где он предлагал мне еще раз обсудить условия сотрудничества. Я улыбнулся. Ну, раз меня так просят. Брон прибыл снова уже через несколько минут и сразу начал с главного. «Знаете, владыка, я так поразмыслил». «Думаю, мне и впрямь есть, что предложить вашему лабиринту, и не только». Я сделал вид, что задумался. «Я уже начал вести переговоры с другим архитектором, и он даже успел подать мне пару неплохих идей», — соврал я. Дворф фыркнул. «Уверен, я знаю гораздо больше. И за мной весь опыт моего рода, и даже на первом уровне я стою гораздо больше, чем другие начинающие архитекторы». Вот так мы перешли от нежелания со мной работать к откровенной рекламе с его стороны. А что насчет ваших родовых чертежей? Что вы можете построить? В основном разные небольшие механизмы, от ловушек до роботов. Роботов? Ну да, таких, которые могут выполнять простые задачи. Но для всего этого нужна кузница и много металлов. Хорошо, вернемся к этому вопросу позже. «А какая ваша боевая специализация?» «Защитник, у меня второй уровень, я сражаюсь с топором и щитом». Я удивился, ведь мы используем одинаковое оружие, но мне такую специализацию не предлагали. Однако после пары наводящих вопросов я понял, что она была ему доступна просто потому, что он дворф. Расовая особенность такая. «Что ж, можем попробовать», — в конце концов сказал я. «Но договор мы составляем совместно» и никакого самоуправства в своем подземелье я не потерплю». «Устраивает?» «Конечно, владыка, вы не пожалеете». «И да, к своим подчиненным я обращаюсь на «ты».» Дварф кивнул, затем мы обговорили все нюансы, и, наконец-то, я обзавелся архитектором. «Позвольте дать совет, владыка», — начал Дварф после того, как все формальности были улажены. «На вашем месте я бы начал с расширения лабиринта». «Во время нашей первой экскурсии я заметил, что вы используете собственную комнату для содержания монстров. Еще одна комната в лабиринте решит эту проблему, а заодно окажется дополнительной ловушкой для заблудившихся героев». Он замолчал, пытливо глядя на меня, явно ожидая реакции. Я похлопал его по плечу. «Очевидный совет. Моя и правда уже об этом думал. Но не значит, что плохой. Ты прав, с этого мы и начнем». «Приступай. Мне понадобится полторы тысячи золотых, двести камня, сто дерева и пар помощников». И я тяжело вздохнул. Опять растраты. И кажется, у меня небольшая проблема. Золото-то я нафармлю. Дерево у меня есть с награды за квест. Правда, придется отдать все сто единиц. Ну и камни у меня только сто. Да и с помощниками непонятно. «Управляющий в качестве помощников подойдет?» — спросил я. «Нет, конечно». «У него же есть уже профессия!» — удивленно уставился на меня дворф, «И это не строитель!» «Да уж, мои почти отсутствующие знания об этом мире регулярно поражают моих подчиненных и едва ли не выставляют меня дурачком. Но это даже странно. Если меня привели сюда из другого мира, то разве это не значит, что и другие темные лорды тоже должны быть неместными? Тогда почему кого-то удивляют мои вопросы?» «Ладно, когда встречу других лордов, тогда и пойму, видимо. А сейчас надо выдать профессию Коку и Рыгу. Если у меня получилось провернуть это с Дриадой, то и с Кобальдами проблем возникнуть не должно». Так и вышло. И теперь у меня в подземелье был не только архитектор, но и два строителя, которые начали под его руководством строить новую комнату в лабиринте. Правда, прокачку для них пришлось отложить. Но у меня и без того есть кому качаться. Тинекост, Рэм и Анимона, например. Так что пускай кобальды пока занимаются общественно полезными работами. А мне пока предстояло решить еще одну задачу. Хотя архитектор мог начать стройку и с не до конца собранными ресурсами, но все равно их придется как-то добыть, иначе строительство так и не будет закончено. Ко всему прочему, меня ждал неприятный сюрприз. Строительные материалы не продавались на рынке. Их, как и продовольствие, придется как-то добывать вручную. Казалось бы, вокруг меня просто куча камня, бери кирку и добывай, но нет. Конечно же, это так не работало, и теперь мне нужны были шахтеры. Так что я обреченно пошел смотреть, во сколько мне обойдется их найм. Самые дешевые хотели 300 золотых в месяц. Немного подумав, я открыл вкладку с рабами до первого уровня отдавались в рабство за жилье и еду, и в среднем стоили от шестидесяти до ста монет в зависимости от их возраста. Причем платить нужно было единоразово. Выбор очевиден. И мне даже почти не стыдно. Ну, рабы и что? Не похоже, что кок и рык как-то страдают. А там, глядишь, разбогатею, да дам им вольную, и на ему, как обычных работников. Если они, конечно, того захотят. В общем, через несколько минут еще пара кобальдов по имени Тап и Ляп появились в моем подземелье. Не скрою, я выбрал именно их во многом из-за сочетания их имен. Еще через минуту я уже назначил им профессию строителей, и они приступили к добыче камня в одном из тупиков лабиринта. Правда, работали не то чтобы очень быстро, но думаю, что за день нужное количество камней они для меня соберут. Я же, разобравшись с этим, вернулся к хлопоферме. Лана как раз закончила, так что теперь я принимал эстафету. Она сегодня хорошо поработала и помогла поднять уровни сразу всем мелким. Кок и Рык успели стать пятого уровня. Анимона и Рэм прокачались до четвертого. А больше всех удивил Тинекост. Он внезапно поднял целых три уровня и теперь стал копейщиком седьмого уровня. Все это вплотную ставило меня перед необходимостью раздать им обмундирование. Но при этом я и сам вообще отходил, в чем придется, а все деньги уходили на что-то еще. Интересно, с какого уровня будет доступна кузница? дворф про нее упоминал опять же. Вот только будет ли она себя купать и как быстро. Но в любом случае, пока я могу только фармить. Сапоги, которые я утром снял с героев, хоть и были пятого уровня, но давали всего лишь три брони, один ловкости и два к скорости. Так я открыл для себя понятие качества предмета, на что раньше не обращал внимания. Но теперь было сложно не заметить, что, несмотря на одинаковый уровень, некоторые предметы могут быть гораздо хуже остальных. Однако в любом случае продавать я их уже не стал, вместо этого отдав анемони и теникосту за усердие. Хотя прибавка и не очень высокая, но лучше, чем ничего. Управляющему бы еще копье нормальное дать, а то, как ходил с этой полусломанной пикой с первого дня, так и ходит. Даже странно, как он сумел с ней надобывать столько кровокрылов, что хватило на целых три уровня. Но сейчас для них кач закончен. Я отпустил Тинекоста готовить еду, а сам решил взять за сегодня двенадцатый уровень. Если, конечно, времени хватит потому что клопы, очевидно, свое изживали. Я получал существенно меньше опыта, и лута тоже, что особенно неприятно. Конечно, фарм по-прежнему окупался, да и убивал я их за счет возросших характеристик все быстрее, но нужно было искать новые варианты. К сожалению, рынок мне ничего аналогичного на уровнем повыше предложить не мог, а просто скупать твари, чтобы убивать их по одной, слишком дорого. Это вместо одного клопа и десятка маленьких паучков я мог получить не меньше пары сотен мобов. Ну да ладно, нечего горевать по халяве. Тем более, что она мне еще новичков будет качать исправно. Вот добью двенадцатый, и надо уже обвесом заняться. А там может соседское подземелье зачистить. Вот и уровни получу, а наверняка еще что-то полезное найду. Кстати, кого бы мне поставить на дежурство возле входа в него? По всему выходило, что только Лана или Тинникост. Остальные либо еще слишком слабы, либо травмированы, либо заняты другим. Кммм, но и Тинникост скорее умрет от страха, чем что-то узнает. Значит, Лана. М да, чую мне это будет дорого стоить. «В моих обязанностях этого нет», — достала она договор сразу, как только услышала мою просьбу. «Значит, и приказывать это сделать вы не можете, владыка. Извините уж». К сожалению, она права, но я уже знаю к ней подход. Не хочется, конечно, это использовать, но что делать? Время стоит еще дороже. А за отдельную плату прямо спросил я ее. «Сколько предложите?» Сразу начала торговаться она. В итоге мы сошлись на 75 золотых за пять часов. И то потому, что я пригрозил, что куплю еще одного раба кобальда за эту же цену. Она вообще ничего не получит. Жаль только, что действительно так сделать я не мог. Точнее, мог бы, но вряд ли это принесло бы какие-то плоды. Мало того, что для того, чтобы их понимать, мне нужен переводчик. Так еще мало ли, вдруг сожрет его кто-нибудь за ночь, или просто он сам спалится перед жителями того подземелья в силу своей глупости. Лучше жла она. Дорого, но она хотя бы соображает неплохо. Так что после ужина огненная магичка отправилась на шпионский пост, а я вернулся к клопам. До нового уровня оставалось примерно 30%, и думаю, еще через пару часов вполне реально его получить. Но спустя примерно час меня просто вырубило от усталости. Так сильно, что я еле доковылял до кровати, думая о том, что алхимическая лаборатория мне тоже очень нужна, как и хороший алхимик. На рынке продавались зелья выносливости, снимающие усталость, но стоили они очень много. Если я хочу забыть про сон, то надо бы готовиться к тому, чтобы отдавать не меньше двух тысяч золотых в день. Ну или наладить производство этих зелий у себя в подземелье. А на утро меня ждали две новости. И обе хорошие. Первая. Постройка новой комнаты в лабиринте была почти завершена. А вторая... Лана, вернувшись с разведки, отдала мне линзы и рассказала, что действительно увидела несколько жителей того подземелья, выходящих из лабиринта. Конечно, никого уже не удивило, что ими оказались пауки. Но в отряде из пяти монстров не оказалось никого выше седьмого уровня. Остальные были пятого или четвертого. Это радовало. Значит, как минимум, часть тамошних монстров слабая. Но все же четвертый уровень подземелья меня беспокоил. Тут спешить не стоит. Так что после завтрака я пока просто вернулся к фарму, добил двенадцатый уровень и уступил место остальным. Вовремя, потому что ко мне снова пришел Брон. «Владыка!» — начал он. «Помимо роботов и прочих мелочей, я могу построить кое-что еще. Я не хотел об этом говорить так рано, потому что это секретный чертеж нашего дома, но...» Он замялся, а я не хотел его перебивать, передумает еще. Так что несколько секунд мы просто молчали, а потом он продолжил. «В общем, кобальдами вашими мы будем камни век добывать. Тем более, что чем дальше, тем больше их будет требоваться. Я же могу построить полуавтоматическую шахту, тогда дело пойдет гораздо быстрее. Но мне нужны ресурсы, а также ваше подземелье не подходит для этой постройки». «Нужно найти что-то еще». «Прекрасно. Что для этого нужно?» – заинтересовался я. «Не торопитесь, владыка. И извинить, но у меня есть еще одно условие». «Какое же?» «Вы должны не только найти и обеспечить безопасность подходящего под строительство места, но и придумать что-нибудь с добычей дерева. Потому что какой смысл в быстрой добыче камня, если не будет другого основного ресурса?» А из грибов вы уж мне извините, строить я не могу.